Марина Шипицына. Приключения капитана дальнего космоса. Читает Лёля Буфон. Глава 1. Будни полёта. Нинель сидела в кресле пилота. Шлем инфосвязи с бортовым компьютером Борком давил на голову. Хотелось его снять и бросить подальше. Видимо, негативные мысли тотчас отразились на состоянии управляющей системы. Инфоволны перестали бурлить в голове. Нинель почувствовала, что связь окончена. Она без сожаления сняла шлем, встала и вышла из рубки. «Никакой жизни!» Нинель вздохнула, поправила волосы, которые немного смялись под инфошлемом. «Так и жизнь пройдет, пока я гоняю по трассам». «Так ведь ты этого очень хотела». Тот час отозвалось подсознание. «Да, и это правда. Что-то совсем раскисло. Просто хочется в отпуск. Я так давно не была в парковой зоне». Громко сказала Нинель, входя в маленькую каюту, где можно было расслабиться, почитать книги, послушать или посмотреть инфокино, используя аватар, можно было принять участие в сюжете. Нинель любила посещать отдыхалку, но сегодня всё раздражало. Она включила робота. «Марго, поговори со мной». «На какую тему хочет поговорить Нелли?» Марго, как живая, прошлась по комнате, будто разминая ноги. Нинель хмыкнула. Она любила, что робот называет её Нелли. Так звали её в инкубаторском доме, где таких, как она, выращенных из пробирки, холили и любили. Нинель будто услышала голос нянечки Марии Ивановны. «Неллочка, иди сюда, покушай, а то всё ты читаешь и читаешь». «Нелли?» «Нелли, я поняла, ты хочешь поговорить о любви семье и детях». Марго смотрела на девушку и хлопала огромными ресницами. «Что ты мне скажешь нового, Марго? Я уже много раз слышала то, что ты сейчас мне скажешь». Нинель села на маленький диванчик и закинула нога на ногу. На берегу тоннельной реки Яудза в центре городской агломерации Мосух-Ва стоит каменное здание банк К. Там и находятся эти замороженные эмбрионы. «На берегу тоннельной реки Яудза В центре городской агломерации Моссух-Ва стоит каменное здание «Банк К. Там и находятся эти замороженные эмбрионы. Будто бы обиделась Марго. Ой, ладно, хватит, надоело со своим «Банком К. Нинель вскочила. Не морочь мне голову, помолчи лучше. Нинель стояла, уперев руки в боки. Внутри нее бушевало такое раздражение, что она схватила салфетку и бросила ее в Марго. «Вот тебе!» Марго остановилась, удивлённо повернула голову и замолчала. «Вот так-то лучше!» Салфетка скатилась по пластиковому телу робота и упала на пол. Марго наклонилась, взяла салфетку и бросила её в девушку. Лицо её при этом скривилось так, что, казалось, она заплачет. «Ладно, иди на место!» – сказала Нинель, вздохнув, бросила салфетку на диван и вышла из отдыхалки в коридор. В следующий раз возьму с собой экипаж, а то с этой болванкой даже поговорить не о чем». Нинель была не права. Марго имела сотни миллионов мегабайт памяти, она говорила на всех языках планеты, знала всю классическую литературу и множество специальных и технических знаний. Однако Нинель была раздражена, и ей все не нравилось. «Выйду-ка я в космос, подышу свежим воздухом», – подумала Нинель и завернула в отсек со снаряжением. Нинель вышла на смотровую площадку. Навстречу её катеру летели каменные глыбы и камни, больших размеров, маленькие и совсем невидимые. Они, как дождь, прилипали к стеклу и стекали в разные стороны. «Как так может быть? Ведь в космосе нет воздуха, там безвоздушная среда, а камушки летят и летят». Нинель смотрела на черные точки камней, на то, как они причудливо двигались. Казалось, что они исполняют танец со смыслом. Но смысл этот куда-то исчезал, менялся и вновь возникал. Ее корабль был очень хорошо освещен. Казалось, что лучи света освещали и близлежащее пространство. Однако тонкие острые лучи света, как рапиры, уходили в черноту космоса. Нинель стояла и всматривалась в эту самую космическую черноту космоса. В стороне на расстоянии порядка одного светового года сверкали яркие звезды трехкомпонентной Альфа Центавра. Недалеко от нее тускло светила Проксима Центавра. Картинка была вертикально-плоскостная, и отчетливо было видно медленное вращение звезд около общего центра масс. Максима Центавра. Красный карлик. Температура звезды 3500к. Масса звезды в 8 раз меньше массы Солнца. Диаметр в 7 раз меньше диаметра Солнца. Возраст 4,85 миллиардов лет. Вращение 83,5 дней. Период обращения около общего центра масс-системы 550 тысяч лет. Нинель слушала, как бубнил в шлеме встроенный аудиокаталог объектов Вселенной. «Надо же, экзопланеты есть. Вот здорово было бы там побывать. Вряд ли они похожи на Землю. Вряд ли они похожи на Землю», — мысли текли лениво. «Если посмотреть с другой стороны, то что там делать? Просто увидеть своими глазами то, что не дано видеть никому». «Командир, капитан». Нинель почувствовала небольшой укол в области уха. По курсу наблюдается облако тёмной материи. Обойти невозможно. Борг, идём прямо, ответила Нинель бортовому компьютеру. Именно он связался с нею по ментальной связи. Курс не меняем и никуда не сворачиваем. Есть ли причины для беспокойства? Спросила она в ответ. Да, потому что в навигационных картах этот адрес. Не обозначен. «И правда, я не помню никаких облаков по курсу корабля», – подумала Нинель, с сожалением еще раз осмотрела космос и покинула смотровую площадку. «Полетим прямо по курсу, и будь что будет», – упрямилась Нинель. «Скинув скафандр, она направилась в рубку». Бегло осмотрела пульт управления, надела инфошлем. «Ну, что там у тебя?» «Командир-капитан, прямо по курсу, на расстоянии одной астрономической единицы, наблюдаются облака тёмной материи. Плотность скопления составляет 2,49 в периоде килограмма на метр кубический. Для нашего судна никакого препятствия не представляет». «Не отклонимся ли мы от точки Лагранжа, иначе могут быть проблемы», – уточнила Нинель. «Выход в точку Лагранжа обеспечит нам уменьшение расстояния до пункта назначения почти в два раза». «Уменьшение расстояния – задача вероятностная. Сейчас нужно пройти облака без приключений, чтобы ничего не упало на нашу голова». «На нашу голову!» – поправила Нинель бортовой компьютер. «Не бойся, тебе это не грозит». Она решила позлить компьютер, хотя помнила, что это просто машина. «У тебя и головы-то нет». Шутка ей показалась смешной, и она рассмеялась довольная. Компьютер замолчал, будто обиделся. Звездолёт, борт номер один, вздрогнул. «Что это?» Испугавшись, Нинель забыла о перепалке. «Это?» «То, о чём я вам только что говорил, энтропия нарастает экспоненциально. Через пару часов, если нам не удастся пройти облака, наш борт номер один просто развалится на части и пополнит энтропию». «И ты с ним?» – язвительно спросила Нинель. «Когда больше года ты ни с кем не контактируешь, кроме этой говорящей машины, по-настоящему начинаешь её ненавидеть». «И я?» – бесстрастно ответил компьютер. «Поэтому мы вместе с нейросетью корабля будем маневрировать и, надеюсь, найдем решение». «Ну-ну», — сказала Нинель, «делайте, что хотите». Она вновь скинула инфошлем, раздражение охватило ее пуще прежнего. Хотелось стукнуть по пульту, закричать. Едва сдерживаясь, она вновь покинула рубку. «Капитан-командир!» Бормотала она себе под нос, направляясь бродить по звездолету. Он был хоть и небольшой, но его вполне хватало, чтобы успокоиться. Он предупреждал, будто я сама не знаю, чем грозят эти облака. «Ну и пусть мы сорвемся в энтропию. Быстрей домой корабль направлю!» «Как ты его направишь, если в результате нарастания энтропии твой звездолёт развалится на мелкие кусочки?» Насмешливо спросила критически настроенное подсознание. «Ладно, что-нибудь придумаю. Ещё время есть почти два часа». Она брела по мягким дорожкам звездолёта. Не было слышно ни звука. «Эмма, включи музыку» приказала Нинель аудиопомощницы. «А то брожу в тишине, тоска!» Откуда-то сверху зазвучали куплеты «Эскамильо» из оперы «Кармен Бизе». «И ждет тебя любовь, Ториадор. Да ждет тебя любовь!» Нинель подняла одну руку вверх, другую перлась в бок и, представляя себя Тореро, сделала резкий выпад правой ногой. Причем одновременно опустила руку, будто бы нанося укол быку. «Причем тут бык? Ведь он не виноват, что у тебя плохое настроение». Она подняла глаза и взглянула в черноту окон космоса. Ей даже показалось, что на нее кто-то смотрит. Но Нинель отмахнулась от подозрений. Громко напевая слова про Тореадора вслед за исполнителем, она прошла в дальний угол корабля, осмотрела его энергетический узел и, довольная, но всё ещё злая, повернула в сторону своей каюты. Однако в глубине облаков она рассмотрела объект, очень похожий на звездолёт. «Командир-капитан». Запищал сигнал в её ухе. «Прямо по курсу вижу искусственный объект, превышающий наш звездолёт по размерам в три раза». Внезапно Нинель почувствовала тревогу. Сердце учащённо забилось. «Не может быть! Неужели внеземной разум?» «Командир-капитан, наши действия!» «Идём на сближение!» Резко ответила Нинель, тревога не отпускала. «У нас нет вооружения, капитан!» «Идём на сближение!» «С курса не сворачиваем!» Нинель пришла в рубку, села в кресло, включила все экраны кругового обзора. Наконец, впереди по курсу начала вырисовываться громада инопланетного звездолёта. Нинель присвистнула от удивления. Громада звездолёта была очень хорошо освещена. Причём светлые пятна разных размеров были разбросаны по всему корпусу звездолёта. Заметят. «Выйди из облака. Я хочу с ними пообщаться». «В любом случае, вы не сможете понять друг друга, ведь они другие». «Если ты не выйдешь из тени, я тебя отключу», – пригрозила Нинель, хотя она прекрасно знала, что это невозможно. «Любое повреждение бортового компьютера – смерть корабля, но ведь надо как-то добиться своей цели». «Звездолет, борт номер один, вышел из тени облака и помчался навстречу неизвестности».